Добрый день, дорогие братья-автомобилисты и собратья-пешеходы Добрый день тем, для кого бензин пахнет, а не воняет Для кого автомобиль не железо, а друг Кто относится к собратьям по рулю так, как хотел бы, чтобы относились к нему С вами программа «Автоликбез» и ее ведущий Юрий Гейко Автоликбез. «Автоликбез», «Автоликбез» Сегодня в программе Все о незамерзайках «Автоликбез», «Автоликбез», Автоликбез. Вы заметили, дорогие друзья, последние передачи автоликбеза посвящены зимним темам. К сожалению, вот-вот полетят белые мухи, а кое-где они уже летят вовсю. И сегодня поговорим о стеклоомывающих жидкостях, СОЖ, как их называют официально, а мы будем их называть по-народному незамерзайки. Все незамерзайки состоят из двух основных компонентов – растворителя и поверхностно-активных веществ, растворяемых в воде. В качестве растворителя применяются одноатомные спирты, этанол или изопропиловый спирт. Они придают составу низкотемпературные свойства и растворяют нефтяные загрязнения. Второй компонент синтетические поверхностно-активные вещества. Очищают стекла от жиров, грязи и других органических соединений. Кроме того, в умывающие жидкости добавляют присадки, антифризы, отдушки, красители. Отдушка, что это такое, замечаете? От душка, от неприятного запаха. Особую роль Она играет в стеклоомывающих жидкостях на изопропиловом спирте Так как запах этого спирта очень сложно перебить Его можно только замаскировать Стеклоомывающая жидкость должна хорошо чистить, не замерзать при низких температурах. Это залог того, что даже в 25-30 градусный мороз вам не придется глядеть в узкую щелочку на лобовом стекле. Качественная незамерзайка отлично моет, не замерзает, не разъедает щетки дворников нейтрально к лакокрасочным покрытиям и не имеет резкого запаха спирта. Вы заметили, что не так давно незамерзайки сильно подорожали. Дело в том, что Минздрав запретил использовать для этих целей очень токсичный метанол метиловый спирт. Но запретил-то он давно, 7 лет назад. А по-настоящему следить за рынком и наказывать за это наши силовые структуры стали совсем недавно. Вот и исчез дешевый метанол. А до введения запрета на метанол на рынке мирно сосуществовали производители незамерзаяк на основе этилового и метилового спирта и в меньшей степени на изопропиловом спирте. Цена за пятилитровую канистру для минус 30 градусов на этиловом спирте колебалась около 150 рублей. На метиловом – 50 рублей На изопропиловом – 100 рублей После введения запрета на метанол Производители с большим нежеланием Отказывались от изготовления незамерзаек На метиловом спирте Так как его низкая себестоимость Позволяла производителю получать До 80% прибыли от стоимости канистры А контроля за движением метанола Практически не было История конфликта восходит к началу 90-х, когда в страну хлынул поток импортной автохимии. Но поскольку добротные и безвредные составы для стеклоочистителей, сделанные именитыми фирмами на основе этилова и изопропилового спиртов, оказались намного дороже обычной водки, к тому времени уже прочно прописавшейся в бочках покупать их было просто глупо, разве что богатые обладатели новых иномарок с достоинством тащили из магазинов нарядные канистры. И тогда за кордоном нашлись менее известные производители, взявшиеся помочь в кавычках бедной России. В короткий срок, они наладили выпуск запрещённых на западе жидкостей на основе метилового спирта. Он намного дешевле других. Замечу, что дозо метилового спирта достаточной для смертельного исхода 30 г, для неизлечимой слепоты всего 5 г. Но то, что метанол сильнейший яд, не остановило деловых партнёров из США и Канады. Пока русские опомнятся, несколько лет, видимо, подумали они, и оказались, к сожалению, абсолютно правы автолик без Автоликбеш. Автоликбеш. с той поры много метанола утекло испарившись на стеклах и попав через печку в салоны машин и далее в легкие сидевших там людей Полку ядовитых коктейлей прибыл, их стали выпускать и наши химзаводы, сбив цену незамерзаек до 5-6 рублей за литр. Все это время Минздрав делал вид, что те, кто такие жидкости покупает, строго соблюдает утвержденные им же в шестом году правила работы с метанолом, согласно которым применение последнего в товарах бытовой химии недопустимо. Стало быть, омывающие жидкости чиновники отнесли к производственным материалам, а всех их пользователей хотели заставить регулярно проходить инструктаж по техникум. «Техники безопасности» и получать соответствующий допуск. Представьте, дисциплинированный водитель перед тем, как налить жидкость в бачок, должен надеть спецодежду и обувь по одному ГОСТу, резиновые перчатки по другому ГОСТу, защитные очки по третьему ГОСТу, а перед каждым опрыскиванием стекла во время движения водитель обязан надеть противогаз». К счастью, до маразма не дошло, и Минздрав запретил на территории России производство и реализацию незамерзаях, содержащих метанол. В настоящее время с нарушителями плотно работают правоохранительные органы. В лучшем случае опасные жидкости просто изымают из продажи, наказывая коммерсантов штрафом. А в худшем, если два человека отравятся от партии метанола насмерть, торговец метанола может загреметь в колонию на 10 лет. Как вы поняли, в настоящее время на полках наших магазинов всего два типа легальной незамерзайки. Дорогая на основе этилового спирта и немного дешевле, примерно в два раза, на основе изопропилового спирта. Как отличить качественную незамерзайку от подделок на метаноле? Во-первых, надо руководствоваться логикой. Отпускная цена от производителя за 5-литровую канистру для использования жидкости до минус 25 Цельсия должна составлять не менее 100 рублей. А с учетом торговой наценки – Качественная стеклоомывающая жидкость Пятилитровой канистры в торговой точке Встает в цену порядка 160-180 рублей Следовательно, любая пятилитровая Канистра по цене 100-120 рублей Должна вызывать подозрения Со стороны осведомленного покупателя И интерес правовых органов Во-вторых, следует доверять только Крупным и зарекомендовавшим себя Производителям. Крупный производитель Хоть немного задумывающийся О своей репутации не пойдет на риск Засветиться в хрониках МВД В-третьих, следует обращать внимание на упаковку Как правило, качественная незамерзайка Выпускается в плотных, полупрозрачных Или полностью окрашенных канистрах С надежной ручкой, а не в пластиковых бутылках Это о незамерзайке на основе изопропилового спирта С этиловым спиртом сложнее С января прошлого года введен акциз На денатурированный этиловый спирт И спиртосодержащую продукцию Содержание спирта в которой более 9% Цель введения, понятно Задушить рынок нелегальной алкоголизации продукции. Но попутно эта мера привела к резкому повышению цен на автомобильные стеклоомывающие жидкости, основным компонентом, как вы понимаете, которых является этиловый спирт. Поэтому производство незамерзайки на основе этанола с 1 января прошлого года автоматически становится невыгодным. Сумма акцизов в пересчете на обычную 5-литровую канистру омывающей жидкости составляет 350-400 рублей, что увеличивает цену этанольной омывайки в три раза. Поэтому большинство производителей вынуждены были либо уйти с рынка, либо перейти на выпуск Незамерзайки на изопропиловом спирте. Советую Незамерзайку купить уже сейчас и залить бачок, потому что даже при плюсовой температуре днем по утрам морозец и доехать до работы может стать большой проблемой. Придется без конца останавливаться и драять лобовое стекло тряпкой. Юрий Гейко. Юрий Гейко. На СИМ заканчиваю время мое и стекло.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 Автолек бес на авторадио